Глава 121. Когда с крыши хранилища застучали пулемета, стало ясно, что четверка непосредливых диверсантов обречена. Они еще ухитрялись вести ответный огонь, правда уже не все. Джек, Барнаби сутул и Сутулы с его людьми несколько растерялись. Никто не знал, что теперь делать. Разве что бросать оружие и прыгать в воду в надежде, что парапластовый бронежилет не дадут ему тонуть сразу. Джек уже хотел предложить этот вариант, когда послышался стремительно нарастающий звук, будто к причалу приближался морской шквал. Ветер ударил по барже и звук унесся к середине реки, а на крышу хранилища стали спускаться тени. В режиме посадки аэрбайки рассыпали голубоватые искры, и это демаскировало их на темном небе. «Гепарды», – догадался Барнаби. Еще мгновение, и на крыше началась перестрелка. Потом захлопали гранаты, во двор упали с крыши несколько человек. Лучики лазерных прицелов заметались в панике, переводя огонь на другой уровень. Со стороны реки снова донесся нарастающий свист. «Возвращаются», – решил Джек. Аэрбайки стали садиться на причал, оглушая ревом турбин. Волны спрессованного воздуха трепали тент, заставляя его вздуваться пузырями. Сидевшие под ним диверсанты, что было сил, вцепились в бьющееся покрывало, чтобы оно не открыло место их пребывания. Наконец аэрбайки успокоились и затихли, а прилетевшие на них солдаты помчались к воротам. Пока на крыше шел бой, основная группа сумела раскодировать управляющие команды, и ворота открылись на всю ширину, пропуская отряд во двор. Перестрелка усилилась. Несмотря на ожиданное нападение с воздуха, охранники держались в бетонных ракушках и беспрерывно стреляли, наверное, даже не вполне понимая куда. Тем временем основная группа уже добралась до главной двери и теперь занималась ее секретами. Судя по тому, как быстро эти люди открывали первые ворота, они знали, что делали. Видимо, понял это и начальник охраны. Неожиданно главные ворота распахнулись сами, и из-за них по нападавшим открыла шквальный огонь резервная команда. Пули веером разлетались по двору сшибая замесковавшихся и высекая из бетона искры. Одни дырявили ящики на причале, щелкали по корпусам брошенных аэрбайков и с треском спарывали прикрывавшие диверсантов ТЭН. Наконец нападавшие пришли в себя и стали швырять в ворота граната. Резервная команда охраны, понеся потери, начала отступать внутрь хранилища. Перестрелка на крыше тоже завяла. «Ну что, Трэвис, не пора ли нам выходить?» – прокричал Барнаби, слегка оглушенный турбинами аэрбайков. «Думаю, пора, а то можем остаться без сладкого». Со всеми предосторожностями группа оставила баржу и пробралась во внутренний двор. На бетоне лежали убитые и раненые. На крыше еще постреливали, однако основной бой переместился внутрь хранилища. «Значит так», — сказал Сутулы, когда они прошли главные ворота. «Не знаю, за что они здесь схватились, но от Мартина нам ничего не дождаться. А эти ребята на аэрбайках могут нам здорово помочь». «Судя по тому, как они оснащены, эти парни своего добьются», — добавил Джек, прислушиваясь к доносившимся из коридоров выстрелам. Вот-вот, предлагаю пойти вглубь хранилища и найти место для засады. Как только они начнут выходить, мы все самое ценное у них и отобьем. Согласен, сказал Джек. Следуя изученному плану, группа свернула направо. Когда они дошли до очередного поворота, оказалось, что коридор раздваивается, что совершенно не вязалось с планом Мартина. Вот сволочь, сказал один из людей Сутулова. Этот урод был уверен, что мы поляжем еще во дворе. Предлагаю разделиться, сказал Сутулы. Мы пойдем направо, вы налево. И что потом, уточнил Джек. А потом как получится.